Он спустил один из аппаратов на следующий уровень, и он погрузился в светящееся облако крошечных искр, заполняющее промежуток между второй и третьей вращающимися сферами. Блуждающие огоньки не сразу попали в сектор наблюдения сенсоров, но в итоге физики определили, что это была разреженная холодная плазма, возбуждаемая излучением экзотической материи снизу. и ограниченные отрицательной массой сверху. Анализ экзотической материи было провести труднее, чем изучить два предыдущих уровня решётки. Исследователям пришлось запустить целую группу больших спутников класса Armstrong, оборудованных мощными универсальными сенсорными комплексами. Прошло ещё 2 недели, прежде чем они смогли составить графики энергетических потоков в плазме между двумя сферами из экзотической материи. После этого учёные обрели достаточную уверенность в своих знаниях, чтобы провести спутник сквозь четвёртую решётчатую сферу. Первый из Амстрангов, прошедший через решётку, новых сфер не обнаружил. Внутреннее пространство, имевшее в диаметре около 16 тысяч километров, содержало несколько концентрических окружностей, выровненных относительно самого барьера. Наиболее удаленное от центра кольцо, насчитывавшее в поперечнике около 13 тысяч километров, сразу же окрестили гирляндой, поскольку оно состояло из двояко выпуклых дисков, соединенных между собой черным кабелем, За ним шло простое зелёное кольцо, настолько гладкое и ровное, что его вращение было трудно заметить. Дальше виднелось плетёное кольцо, в котором толстые серебристые нити плавно скользили, обвивая друг друга, словно мысленистые змеи. А за ним следовали кольцо из чистого алого света и ещё несколько плотных колец. К сложные структуры из сотен тысяч шаров По мнению офицеров рубки, имитировавшая чужеродную ДНК, вращались вокруг своей оси и все вместе по орбите вокруг центра. Затем перед взором астронавтов предстала широкая лента из изумрудных и янтарных огней с хвостами, как у комет, вращавшихся в разные стороны, но никогда не сталкивавшихся. Было и кольцо из воды, либо из какой-то другой прозрачной жидкости, покрытое рябью. В самом центре же зияла пустота, пятно темноты, поглощавшее свет. Планетарий самого бога. В столовой корабля не утихали споры: решётчатые сферы питают кольца энергией или наоборот? Так или иначе, теперь все были уверены, что тёмная крепость и есть генератор барьера. Один за другим спутники направлялись вниз к кольцам. И один за другим они теряли контакт со вторым шансом. В центре тёмной крепости бушевал энергетический вихрь, которому человеческие технологии противостоять не могли. Глядя на дисплеи, где всплески квантовых возмущений захлёстывали повреждённые спутники, некоторые физики клялись, что в нормальном пространстве времени кольца не существовали, просто не могли существовать. И каждого члена экипажа мучил один и тот же вопрос: было ли на противоположной стороне тёмной крепости соответствующее отверстие? У нас нет возможности провести что-либо через центр мимо колец, сказал Танды. Можно попытаться, если запрограммировать спутник на полёт в обход центра вдоль наружной сферы, но он должен работать автономно, поскольку у нас не так уж много спутников. чтобы образовать ретрансляторную цепочку. «Это напрасная трата времени», — возразил Оскар. «Я не верю, что там есть еще один выход. В противном случае установка барьера была бы бессмысленной». «Я тоже так думаю», — поддержал его Уилсон. «Но посмотреть надо. А ну, на запрограммируй «Галилей» для запуска». Полет занял три дня. По возвращении спутника в зону связи, результаты работы сенсоров показали, что внешняя оболочка напротив отверстия была цельной. Спутник обследовал более 20.000 квадратных километров. Уилсон приказал дозаправить его и снова отправить в полёт. За семь вылетов была обследована вся полусфера по ту сторону барьера. В ней не оказалось ни отверстий, ни каких-либо других проходов к пленённой звезде. Через 3 месяца после обнаружения Тёмной крепости Уильсон пригласил Оскара и Танды в свою каюту на совещание по поводу дальнейшей судьбы миссии. "Я хочу знать, сможем ли мы добиться от Тёмной крепости чего-то ещё", обратился он к Танде. "Вы шутите?" удивлённо воскликнул Танде. "Тут кладес информация из области экзотической физики. больше, чем вся база данных, накопленная человечеством с тех пор, как Ньютону на голову упало яблоко. А в этом я не сомневаюсь. Но теперь, когда мы идентифицировали основные элементы, что вы реально можете добавить к нашим сведениям о барьере? Я имею в виду, что нам до сих пор неизвестно, генератор ли это. Таково логическое заключение, признаю, но можете ли вы это доказать? И, что более важно, можете ли вы это доказать при помощи имеющихся на борту сенсоров и инструментов?» Танда саркастически хмыкнул, но затем неохотно кивнул. «Нет, не в малейшей степени. Как вы и сказали, мы в состоянии перечислить, что здесь находится, но взаимосвязь и определяющая функция...» На данный момент проект потребовал бы усилий всех современных теоретиков на протяжении пары следующих веков. Нам нужен большой корабль, а ещё лучше постоянная база вроде Высокого Ангела с такими же производственными мощностями. И только при условии цепочки червоточин для обеспечения необходимых ресурсов мы бы могли надеяться решить эту загадку. Исключено, заявил Оскар. Вернее, так должно бы быть. Но с политической точки зрения вы открыли источник проблем в эзотерической физике. Но необходимое финансирование надеяться нельзя. Найджел Шелден поймёт, сказал Танды. Да, он поймёт, согласился Уильсон. И он больше, чем кто-либо другой, сделал для осуществления этого полёта, но даже ему не под силу получить согласие всего сената содружества на финансирование проекта. Если бы мы выяснили причину возведения барьера, хоть какой-нибудь намёк на угрозу содружеству, мы могли бы рассчитывать ещё на одну или две миссии, но не более того. Но перед нами тайна, а мы уже привыкли жить с тайнами. Поначалу они волнуют и поражают нас, затем мы учимся жить с ними. Со временем мы даже прекращаем попытки их разгадать. Вспомните Сельфенов Почему в их мирах не работает электроника? Как чёрт поберя они путешествуют от звезды к звезде? Мы придумали легенду о тропах в их лесах, ведущих в другие миры. В это верят те, кто ищет волшебство. Более практичные люди считают, что сильфены распространились по галактике на космических ковчегах много тысяч лет назад. Но мы смирились с этой загадкой, и она нас больше не волнует. И теперь, насколько мы можем судить, барьер при всей его грандиозности тоже не должен нас волновать. Здесь нет боевых флотилий чужаков, готовых разнести землю на куски и украсть наших женщин и наше золото. Это ещё один непостижимый артефакт, на осмысление которого уйдёт несколько столетий. А потом настанет день, когда мы придём сюда и посмеёмся над своей недогадливостью. Вы собираетесь повернуть корабль назад? Догадался Танде. Не сразу, но мы и в самом деле посвятили тёмной крепости достаточно времени. Если у вас нет альтернативных предложений, я намерен продолжить облёт барьера вдоль периметра. Если мы больше ничего не обнаружим, исследуем полюса, как и планировали раньше. Кроме того, мы могли бы осмотреть и бету Дайсона. Уже после этого я предложил бы отправиться домой. Поддерживаю, сказал Оскар. Руководители групп уже задавали вопросы о продолжительности дальнейших исследований. Никто не жалуется, но я полагаю, пора двигаться дальше. Они оба посмотрели на Танды. Хорошо, сказал он. У нас и так достаточно информации, чтобы занять все университеты лет на 10. Но я молю Бога, чтобы вы ошиблись относительно следующей стадии проекта. Овладение технологией Метёмной крепости поднимет человечество до невероятных высот. Мы выйдем за пределы галактики. Да что там говорить? Нашим достижениям не будет предела. Анна начала переводить спутники на ручное управление и стала осторожно поднимать их наверх. тщательно направляя по замкнутому лабиринту четырёх решётчатых сфер. Из 37 запущенных аппаратов 9 спутников были потеряны либо в самом центре сооружения, либо из-за обрыва связи. Как только последний спутник оказался на борту, то Ли вывела второй шанс в гиперпространство и задала скорость, при которой кольцевой маршрут вокруг барьера закончился бы через 5 дней. Сигнал тревоги вырвал Уилсона из объятий спокойного сна. В каюте автоматически зажегся свет, и капитан заворочился в постели, стараясь хоть немного прикрыть глаза. Анна со стоном зажмурилась. «Что за черт?» — проворчала она. «На капитанском мостике объявлено чрезвычайное положение», — доложил Уилсону его Эл-дворецкий. «Проклятие!» Он скатился с койки и метнулся к выходу. В виртуальном поле зрения вспыхнули многочисленные иконки, но сосредоточиться на них в коридоре, да ещё на бегу, было невероятно трудно. К счастью, конструкторы корабля не изменили давней морской традиции, и каюта капитана находилась близко к рубке. Пиктограммы статуса не сигнализировали о физическом повреждении корабля, и гипердвигатель работал нормально. О нападении извне сведений тоже не было. Значит, немедленное крушение второму шансу ещё не угрожает. Перед открывающейся дверью рубки Уилсон заставил себя немного успокоиться, и только тогда он обратил внимание на показания сенсоров. Луч ГИС-радара прошёл сквозь барьер. Чёрт! На его возглас собернулись немногочисленные дежурные ночной смены. Это началось пару минут назад. сообщил Оскар, поднимаясь из-за командного пульта. «Я приказал остановить корабль». Уилсон, усаживаясь на свое место, взглянул на экраны. «Мы все еще в червоточине?» «Да, сэр». «Хорошо». «Туули, приготовиться к выходу, но не раньше, чем я скажу». «Есть, сэр». Оба экрана транслировали изображение барьера, получаемое ГИС радаром. Его поверхность больше не была стабильной. Она прогибалась внутрь, словно подвергалась бомбардировке ракетами. Уилсон прикинул масштаб. Если причина колебаний в снарядах, они должны иметь размер газового гиганта. Враждебная сила. Причина возведения барьера. «Астрофизики, можете сказать, чем вызваны изменения?» «Нет, сэр». "Без готовностью ответил Бруно. Ни малейшего понятия. Снаружи есть что-то ещё? Корабль, какая-нибудь система вооружений, способная вызвать колебания?" "Ничего", доложила Сенди Ланьер из своего пульта. "ГИС-радар регистрирует чистое пространство на 1000 аЕ по эту сторону барьера". Уилсон хмуро уставился на экран. Флуктуации усиливались. Определить, что там происходит, сидя в сторонке, никак не удастся. Пора принимать решение. Оборона, активировать силовые поля. Надо посмотреть, что там случилось. Пришли люди из дневной смены. Они занимали места за свободными пультами или же становились рядом с ночными дежурными. Уилсон вспомнил, что такое же неподдельное волнение царило и на Орле-2 перед подготовкой к посадке. Он непроизвольно вытер руки о свою помятую белую футболку и убрал с алба пряди растрёпанных волос. Ноги ниже края его шортов уже начали прилипать к кожаному сиденью. Он на мгновение задумался, не пойти ли переодеться для такого важного в истории полёта момента. Бортовые сенсоры ведут непрерывную запись, но ведь половина экипажа одета примерно так же. А, ну их всех. 1 млн километров сыр. Доложила Сенди Ланьер. Выводите корабли из гиперпространства. Один из экранов заволакло голубоватой пеленой. Затем из его центра протянулись тёмные штрихи, и вслед за ними появилось изображение. На этот раз, чтобы увидеть барьер, переключаться на инфракрасный спектр не потребовалось. О, боже! охрипшим голосом воскликнул Танды. Он становится прозрачным. В 30-ти АЕ перед ними то появлялась, то исчезала Альфа-Дайсона, лишь немного превосходившая яркостью окружающие звезды. Отмечаемые ГИС-радаром флуктуации происходили нерегулярно, в физическом отношении барьер никуда не двигался. Он терял плотность. «Сенсоры, защита! Наблюдается ли обстрел барьера?» — нетерпеливо спросил Уилсон. «Нет, сэр». Ни энергетического, ни какого-либо ещё обстрела нет. Квантовое состояние настолько стабильное, насколько мы можем определить. Барьер? Ого, он исчез. Развёртка гис-радара пуста. Эта дрянь пропала. Уилсон перевёл взгляд на экраны. Один из них, на котором отражалось гравитонное сканирование, остался пустым. Секундой позже, когда корабля достиг свет, В центре колоссального чистого круга засияло альфа Дайсона. Капитан понял, что всё ещё наблюдают противоположную сторону барьера, поскольку на преодоление расстояния в 30 ае свету потребуется более 4 часов. Полное пассивное сканирование, приказал Уильсон. Покажите, что там внутри. Это не может быть совпадением, сказал Оскар. Его голос выдавал крайнее волнение, даже испуг. Барьер простоял больше тысячи лет и исчез как только мы появились. Невероятно. Этого просто не может быть. Кто-то узнал о нашем присутствии. И люди в рубке начали беспокойно переглядываться в поисках поддержки друг у друга. Уилсон и сам думал примерно так же, а в голове всё громче звучал голос, приказывающий бежать и не оглядываться. По мере распространения света по краям барьера начали появляться звёзды, и эта картина создавала жуткое впечатление гигантского капкана, распахивающего свои челюсти. Уильсон повернулся к Танде. Что происходит с тёмной крепостью? Все физики сгрудились вокруг пульта, лихорадочно анализируя информацию, получаемую со сканера. Результаты немедленно поступали на один из дисплеев на столе Уильсона. и хотя многое оставалось ему непонятным, общую ситуацию он себе представлял. «Она все еще где-то там», — сказал Танде. «Судя по развертке ГИС-радара, выпуклость уменьшилась. Возможно, луч отражается от наружной решетчатой сферы. Постойте-ка». «Да, она вращается». «А оболочка исчезла. Зато появились признаки очень странной флуктуации внутреннего квантового поля. Раньше такого не было». «Червоточина?» — спросил Уилсон. «Нет, это что-то совершенно незнакомое». «Есть угроза». По лицу Танды мелькнула тень раздражения. «Ничего явно угрожающего. Я бы об этом сообщил». На большом корабельном экране постепенно появлялась планетная система Альфы Дайсона. Оба газовых гиганта были меньше Юпитера и... и вращались вокруг своей звезды на расстоянии 4,5 и 17 ае. Из трёх имеющихся твёрдотельных планет, самая крупная диаметром 14.000 км находилась на расстоянии 1,2 ае от солнца. Две другие планеты, намного меньше по размера, имели эллиптические орбиты и были удалены от Альфы Дайсона на значительно большее расстояние. Самая большая из планет тут же получила название Главный Альфа, и основной комплекс сенсоров второго шанса был сразу направлен в её сторону. "Боже мой", воскликнула Сенди Ланьер. "Вы только посмотрите на показания приборов. Визуальный спектр Главной Альфы выявил наличие кислородно-азотной атмосферы и воды в количествах, предполагающих океаны. Кроме того, планета была мощным источником нейтрино". Очень высокий уровень термоядерной активности, прокомментировал Рассел. Я бы сказал, объём вырабатываемой здесь энергии больше, чем во всех мирах большой дюжины вместе взятых. Что, чёрт его подери, может потреблять столько энергии? поразился Оскар. Как выяснилось чуть позже, значительная часть мощности расходовалась на коммуникации. Электромагнитный спектр планеты сверкал, словно сверхновая звезда. Корабельный СИН начал фиксировать множественные накладывающиеся друг на друга сигналы, но без ключа к их расшифровке толку от них было немного. Однако главную причину термоядерной активности нельзя было не заметить. В космосе над главной альфой наблюдалась бурная деятельность. Тонкие сверкающие нити следов ядерных двигателей образовывали дополнительное светящееся кольцо, начиная от верхних слоёв атмосферы до высоты в миллион километров. И здесь они тоже не исчезали, а просто начинали рассеиваться. Целые флотилии кораблей стартовали с поверхности планеты при ускорении в 3 или 4g, рассекая пространство плазменными шлейфами, а затем гасили реакторы и по инерции летели к месту назначения через всю звездную систему. В то же время сотни прибывающих судов активировали двигатели, чтобы затормозить и влиться в плотный рой, окружающий главную Альфу. На высоте около 200 тысяч километров над планетой кружилось более 50 искусственных лун, окутанных пламенем взлетающих и приземляющихся кораблей. Судя по упорядоченным орбитам, это могли быть захваченные астероиды. Вокруг каждого из них были видны огромные производственные сооружения. Неужели их не волнует окружающая среда? спросила Антониа. Полёты кораблей на ядерных реакторах представляют немалую угрозу для любой обитаемой планеты. Это большие корабли, заметила Анна, ничуть не меньше второго шанса, а многие и значительно крупнее. Они выбросуют гелий, возможно, используют расщеплённый бор. Довольно дорогое удовольствие, пробормотал Антонио. Это зависит от уровня технологий, сказал Оскар. Такую цивилизацию нельзя назвать примитивной. Куда направляются эти корабли? спросил Уильсон. Команда второго шанса начала расширять область наблюдений. Вовсюду вокруг планеты были заметны проявления высочайшей технологической активности. Две удалённые твёрдотельные планеты, хоть и холодные и лишённые атмосферы, были испиเฉрены огромными куполами силовых полей, под которыми была видна растительность, сравнимая с флорой материков главной Альфы. Каждая из обеих планет освещалась искусственным термоядерным солнцем. Плотность кораблей вокруг них ничем не уступала движению вокруг главной альфы, окутывая миры непрерывным сиянием. Вокруг этих планет также летали десятки промышленных спутников. В окрестностях газовых гигантов наблюдалась такая же картина. Каждый достаточно большой спутник служил пристанищем для куполов силовых полей и был окружён кольцом кораблей и астероидов. Тонкие кольца вокруг газовых гигантов были усеяны тысячами станций, прилепившихся к министам частицам и медленно их пожиравших. На десятках астероидов, образовавшие их твёрдые породы, полностью скрывались под куполами. Резкие искажения в магнитосфере свидетельство ля колоссальных сооружениях на низкой экваториальной орбите. Направленные на них сенсоры второго шанса показали выходящие из них трубы или кабели, исчезавшие в плотных слоях облачности. Все эти детали, появившиеся на главных экранах, вызвали у Уилсона ностальгию по будущему, которое, как он думал, в 2050 году приближал Олис, понезбывшаяся мечта о золотом веке высоких рубежей человечества. Перед капитаном предстала картина внутрисистемной высокотехнологической цивилизации, по какой-то причине изолированной от остальных звёзд. А, кстати, почему она была изолирована?